В перестроечные времена килограмм свежей корюшки стоил копейки. Мешок вяленый заводской мы с тем же Иваном как-то купили, правда, по блату, за 20 рублей. Теперь на пучках подобной, сушеной, замурованной в целлофан и в магазинах, и на базарах, вызывающей красуется ошалелые оцены. Корюшка стала дороже горбушек, киты, нерки, кижуча, дороже привозных с материка форели и семги. Даже килограмм морского гребешка или осьминога дешевле килограмма вяленой зубатки. Многим, очень многим людям непонятен такой перекос, но факт — вещь реальная. И я, вероятно, из-за столь высоко поднявшегося авторитета этой свежим огурцом пахнущей подумал, а почему бы не изобразить ее на гербе области и не учредить праздник «День корюшки»? Уже даже москвичи его отмечают, хотя она у них ловится только в магазинах. Вот и получается, она себе не только цену набила, она на самом деле адрена народной любовью. Ведь именно из-за нее в любую зиму рискуют своими жизнями тысячи рыболовов. В нынешнее время человеку и со спиннингом, и с удочкой жизнь становится трудней и неуютней. Власти рождают для него ограничения и запреты в пользу бизнеса. К тому же он чаще и чаще слышит «Эй, мужик, ты куда идешь?» Это голос получившего земельный участок господина, который тотчас возомнил, и все окрест принадлежит ему. «Это моя речка», — разряется он, веря в свои слова, — «это мое озеро». Однако... Какое счастье! Ледяной припай пока никто не приватизировал, и даже в аренду до весны не берут. И снова по белому пространству, в выходные дни традиционно рассыпается ордар балу. Какой же нужен косяк, чтобы исполнились желания хотя бы половина ловцов? А желания-то возросли. Раньше, допустим, лет двадцать назад сюда приезжали отдохнуть от городской маяты, подышать чистым воздухом, ну и, конечно, почувствовать, как там в холодной глубине зубатка насадилась на крючок, и, стараясь освободиться от него, ведет леску то в одну, то в другую сторону. Только нет, нет, попалась, и вот уже втянута в лунку, и через секунду с выплеском брызг окажется на льду. Теперь одного чувства мало, многие удовлетворяются лишь крупным уловом. Иные в последние годы сразу несли его к магазину или на дорогу жизни, продав выручку домой, в семью и снова на лед. Произошло с ловцами корюшки нечто странное, непонятное. Разумеется, и в минувшие времена случалось, что кое-кого отрывало на льдине, и их спасали. Но не помню такой массовости, какая пугает сейчас. Пятьсот-семьсот человек, и среди них дети, за раз оказываются оторванными от берега, в дрейфе. Уже всем ясно, уносят в море, и вроде ветер усиливается, а ни вертолета, ни судна не видно и не слышно. Начинается паника, но некоторые мужики продолжают рыбачить, дескать, не бросят, скоро и прилетят, Их приплывут. На исходе зимы тоже унесло на дине сотни людей, и когда подошли спасатели, вперед поперли самые сильные мужики, отталкивая не только тех, кто слабее, но и детей из женщин. Это было очень некрасивое зрелище. Очень. Не обошлось без ругани и истерических криков и плача, но, слава богу, всех переправили на твердую землю. Только никому не позволили взять с собой улов и снасти, не до того. И рыболовы остались обижены, возмущены, до такой степени, что никто из них не сказал спасателям «спасибо». Уникальное проявление неблагодарности. Пролетело несколько дней, и многие из тех, кто в воскресенье пережил страх перед возможностью исчезнуть в морское пучине, снова на рыбалке. Хотя с утра и по радио, и по телевидению предупредили, выходить на припай опасно. Ледяной панцирь весь изрисовали трещины, под ногами слякотно, местами по нему растекается вода. Уже не пройти в валенках с галушами. Может, через неделю, а может, завтра или через час он начнет разрушаться. Находиться на нем одинаково, что плыть в море на худой лодке. Но мужики сверлят лунки, разматывают снасти. Что это? Бравада? Вызов кому-то? Неизлечимая болезнь или просто безумие? А, возможно, они все понимают, осознают, но не могут. Как удержаться? Бравада, ведь это, наверное, последний жор, а он бывает шальным. Один мужик зимнюю рыбалку закончил своеобразно. У него в машине лежал спиннинг. Взял он его и сошел на песок, к воде. Льды уже отнесло порядочно. И так, а вось какая-нибудь живность клюнет, метнул длинно струну лески с грузилом и крючками на конце. За песчаной полосой на дороге останавливались машины. Люди вылезали, они ехали-то в надежде. Вдруг еще удастся порыбачить, и захватили зимние удочки-коротышки. А тот, смотрите-ка, какой новатор объявился, спиннингом с берега. Один ловил, а десятки мужиков стояли, курили, и кто сетовал, что не додумался взять спиннинг, кто завидовал, вот, мол, повезло типу, кто непонятно за что ругал его, а кто уже делал нехитрую снасть за кидушку, должна и на нее пойти». На все это глядело солнце с теплотой по-весеннему. Поблескивали на дороге первые лужицы, и легкий ветерок разносил по берегу запах свежих огурцов. Конец записи. Читала Ольга Беляева.